указав, что борьба с большевиками есть борьба народная, что никакая амнистия, никакие обещания не дадут мира большевистской России, ибо сам народ не стерпит советского режима, я писал. Единственным средством приостановить непрерывную анархию в России является сохранение в ней здорового ядра, которое могло бы объединить вокруг себя все стихийные движения против тирании большевиков. Не новым наступлением на Москву, а объединением всех борющихся с коммунистами народных сил, может быть спасена Россия от этой опасности, которая грозит переброситься на Европу. Поэтому сохранение неприкосновенности территории, занятой вооруженными силами Юга России, и обеспечение неприкосновенности казачьих земель – совершенно необходимы для осуществления той цели, которую ставят себе союзники и в достижении которой нуждается цивилизованный мир, прекращение гражданской войны и анархии в России. Для облегчения британскому правительству ведения переговоров с советской властью я предлагаю послать в Лондон особо уполномоченных лиц, знакомых с настоящим положением дел, в пределах моей территории и казачьих земель и посвященных в мои предположения. В заключении, я считаю долгом указать и британскому правительству, и всей Антанте на опасность для них того положения, которое возникнет в случае лишения ими меня и моей армии всякой поддержки в настоящий критический момент без какого-либо с моей стороны к тому повода. Такой факт, Был бы торжеством советской власти и капитуляцией перед коммунизмом и в будущем не мог бы не отразиться на отношении к союзникам русского народа, который не примирится с советской властью. В середине апреля большевики перешли в наступление против наших кавказских частей и заняли Сочи. Командующий кубанской армией генерал Морозов и некоторые члены Рады с согласия генерала Букретова 17 апреля вступили в переговоры с большевиками. Получив об этом сведения, я приказал спешно выслать в порт Адлер весь свободный тоннаж и обратился к адмиралу Доробоку с просьбой помочь английским флотам. Туда же выехал генерал Шкуро, на Коева я возложил поручение принять для перевозки в Крым те части — начальники которых не пожелали бы вступить в переговоры с большевиками. Погрузка производилась в весьма трудных условиях слодок. грузились как на русские транспорты, так и на английские военные корабли. Лошадей, орудия и пулеметы пришлось бросить. Так как при эвакуации из Новороссийска в Крым попали одни донцы, то я приказал теперь в первую голову грузить кубанцев. Генерал Букретов, генерал Морозов, члены кубанского правительства и Рады убеждали офицеров и казаков, что в Крыму ловушка и что через несколько дней части армии в Крыму вынуждены будут капитулировать. 19 апреля погрузка закончилась, и корабли отошли в Крым. Большая часть кубанцев сдалась, незначительная часть ушла в горы, остальные были погружены. Погрузилась и большая часть донских полков, и терско-астраханская бригада. Сам генерал Букретов, сложив в себя звание кубанского атамана, и согласно кубанской конституции, передав атаманскую булаву председателю кубанского правительства, инженеру Иванису, бежал в Грузию. За ним последовали члены кубанской рады, самостийники, захватив с собой часть кубанской казны. 21 апреля части с Кавказского побережья прибыли в Феодосию. Я через день приехал туда, смотрел полки, беседовал с офицерами. Большинство офицеров и казаков были мои старые соратники, сражавшиеся под моим начальством на Северном Кавказе и под Царицыном. В Крым прибыли наиболее сильные духом, изверившиеся и малодушные остались на Черноморском побережье. Прибывшие офицеры и казаки негодовали на предательство атамана и самостийных членов Рады. Я был уверен, что, очистившись от малодушных, находясь в нетлетворной работе демагогической Рады и поставленные под начальство крепких духом офицеров, отдохнувшие и пополнившись всем необходимым, прибывшие казачьи полки вновь станут теми прекрасными частями, которые неизменно били врага на Северном Кавказе и в Задонье».